20. Зигфрид. Что это значит? Айзеренд. Похищение. Только и всего. Бэдоу. Детективные рассказы. Паркер был разочарован не меньше Уимзи. Похоже, мисс Уи Такер не только не любила фотографироваться. Она будто специально уничтожила все свои портреты, какие только смогла найти, сразу же после смерти мисс Доусон. Конечно, друзья девушки могли располагать ее снимками, в частности, мисс Файндлейтер, однако Паркеру пока не хотелось поднимать шум в стоячем болоте Лихимптона. Он решил, что мисс Климсон сможет помочь ему с фотографией, и отправился на Нельсон-авеню. Мисс Климсон не оказалась дома. До него уже ее спрашивал другой джентльмен. Глаза миссис Бач вспыхнули от любопытства. Вряд ли она поверила в историю с племянником своей постоялицы и его друзьями. Паркер обошел местных фотографов. Их было пятеро. У двоих нашлись групповые снимки, на которых присутствовала и мисс Уитакер, совершенно неузнаваемые, сделанные во время церковных распродаж и любительских спектаклей. Ни разу за все время пребывания в Лихимтоне она не снималась в студии. Тем не менее, ему удалось обзавестись несколькими превосходными портретами Веры Файндлейтер – белокурой девицы сентиментального вида, пухленькой и довольно симпатичной. Паркер переслал их в Лондон, попросив распространить по полицейским участкам вместе с описанием платья, в котором ее видели в последний раз. Единственными членами экспедиции, пребывавшими в хорошем настроении, когда все собрались в ресторанчике у Георга, были второй полицейский, он приятно провел время, обходя гаражи и беседуя с их владельцами, и главный констебль, утвердившийся в собственной правоте и потому торжествующий. Он обзвонил полицейские участки в районе Кроу-Бич и узнал, что в прошлый понедельник какой-то мальчишка видел Остин-7 на дороге к пляжу. Лондонские пришельцы с их предположениями оказались посрамлены. Как выяснилось, поездка на Кроу-Бич действительно имела место. Уимзи и Паркер, хотя и без особого воодушевления, согласились поехать туда и провести расследование. Тем временем один из фотографов, чей кузен работал в газете «Лихимтонский Меркурий», позвонил в редакцию сего злободневного печатного органа, последний номер которого был готов к выходу. Последовало объявление об отсрочке номера, а затем в свет вышел специальный выпуск с сенсационным сообщением. Кто-то из местных жителей немедленно сообщил об этом в лондонскую Evening News, разразившуюся крикливой передовицей. И на следующее утро все газеты пестрели заголовками, посвященными таинственному исчезновению двух девушек. На Кроу-Бич, респектабельном водном курорте, никто слыхом не слыхивал ни о мисс Уитакер или мисс Файндлейтер, ни о машине с номером XX9917. В отелях не было записи о том, что они останавливались там, ни в одном гараже не чинили и не заправляли их машину. Главный констебль придерживался своей версии о несчастном случае, поэтому приказал разослать по окрестностям поисковые партии. Скотланд-Ярд Потоком хлынули телеграммы из Дувра, Ньюкасла, Шеффилда, Винчестера и Регби. Две молодые женщины весьма подозрительного вида пили чай в Фолкстоне. Какая-то машина с грохотом пронеслась через Дорчестер поздно ночью в понедельник. Темноволосая девушка, сильно расстроенная, зашла в паб в Нью Олрисфорде, прямо перед закрытием, и спросила дорогу на Хазельмир. Однако внимание Паркера привлекло сообщение бойскаута, который утверждал, что утром в субботу видел машину и двух девушек, устроивших пикник на холмах близ Шелли Хэт. Машина была марки Остин 7. Мальчик был уверен в этом, так как увлекался автомобилями. Вот где крылась причина подобной наблюдательности. На машине был лондонский номер. Правда, цифры он не запомнил. Шелли Хэт оказался весьма уединенным местом. Как это неудивительно, с учетом его близости к популярному курорту. До Кроу-Бич оттуда было не больше десяти миль. Узкий, безлюдный песчаный пляж ограничивался подступающими утесами, на которых не стояло ни одной постройки. Известниковые скалы густо заросли жесткой травой. Они переходили в пологие холмы, покрытые вереском. За ними шла полоска сосняка. А дальше узкая, ухабистая дорога, которая вела к бетонированному шоссе, соединявшему между собой Ремборо и Райдерс Райдерсхис. Туристы редко заезжали на эти холмы, хотя там было немало дорог, вполне пригодных для передвижения на машине, если, конечно, пассажиров не очень заботили соображение комфорта, а водителю не было жаль рессор. Следуя указаниям бойскаута, полицейский вел машину по колдобинам одной из этих дорог. Найти там следы других автомобилей не представлялось возможным. Известниковая порода была твердая и сухая, а на травах и вереске не оставалось никакой колеи. Местность была испещрена небольшими лощинами, совершенно одинаковыми, в которых запросто могла скрываться маленькая машина, не говоря уже о следах недавнего пикника. Прибыв на место, которое их маленький гид ориентировочно определил как то самое, они разбили территорию на пять участков и разошлись, чтобы обследовать их. В тот день имзи навсегда возненавидел вереск. Кустов было так много, и все ужасно плотные. Под любым могла найтись сигаретная пачка, обертка от сэндвича, лоскуток ткани или какая-нибудь другая улика. Питер обреченно брел между ними, сгорбившись и не отрывая глаз от земли. С пригорка вниз, потом опять на пригорок, поворот. Он старался не выпускать из виду полицейскую машину, ориентируясь по ней. Снова вниз и вверх, и на следующий пригорок. Да, в лощине что-то было. Нечто заостренное выглядывало из заверескового куста. Светлое, напоминает ногу. Уимзи ощутил тошноту. «Кажется, кто-то прилег подремать», — слух произнес он. Потом подумал, как странно, почему всегда торчит именно нога. Лорд Уимзи бросился бежать сквозь заросли, поскользнулся на жестком дерне и чуть было не съехал с холма, но потом выругался в полголоса. Спящая лежала в очень странной позе. Почему-то она не обращала внимания на мух, роем кружившихся вокруг ее головы. Уимзи вспомнил, что в это время года мухи еще только-только появляются. В какой-то из газет ему попался призыв «Уничтожьте одну муху сегодня, и осенью их будет на триста меньше». Или на тысячу. Нет, забыл. Он взял себя в руки и пошел к девушке. Мухи облаком взвелись вверх. Похоже, удар был очень сильным чтобы так разжить череп. Кровь запеклась на белокурых волосах. Жертва лежала ничком, закрыв лицо руками. Он перевернул ее на спину. Насколько он мог судить по фотографии, перед ним находилась Вера Файндлейтер. Осмотр занял у него не больше 30 секунд. Уимзи скарабкался на холм и закричал. Маленькая черная фигурка в отдалении остановилась и обернулась к нему, Лицо казалось белым пятнышком, без всякого выражения на нем. Уимзи снова закричал и стал размахивать руками, пытаясь жестом объяснить, что произошло. Фигурка бросилась бежать к нему. Медленно, в перевалку, она приближалась к нему по вересковым зарослям. Это оказался полисмен, тучный, осоловевший от жары. Уимзи продолжал кричать. Полицейский выкрикнул что-то ему в ответ. Питер увидел, что и остальные полицейские движутся по направлению к нему. Мальчишка-бойскаут гротескным силуэтом вырисовывался на фоне неба с вершины холма, помахал им своим посохом и затем скрылся из поля зрения. Полисмен был уже близко. Он сдвинул на шляпу на затылок, что-то поблескивало у него на часовой цепочке, в такт движению. Уимзи внезапно осознал, что бежит ему навстречу и все еще кричит, жестами объясняя: На холме мертвая девушка! Но тучный полисмен никак не мог его слышать. Однако лорд Питер продолжал жестикулировать, указывая рукой направление. К тому моменту, когда полисмен наконец преодолел заросли и взобрался на холм, Уимзи уже практически лишился голоса и не мог дышать. Полисмен, впрочем, тоже. Наклонив головы, оба попытались отдышаться. Впору было рассмеяться, глядя друг на друга, если бы не труп. Уимзи опять побежал, полицейский за ним. Наконец, все члены экспедиции собрались вместе. Они размахивали руками, делали записи, заглядывали под березковые кусты. Уимзи присел на землю, испытывая смертельную усталость. «Питер!» – донесся до него голос Паркера. «Взгляните-ка на это!» Уимзи вскочил на ноги. На земле были разложены остатки от пикника. Полицейский держал в руках небольшой пакет. Он вытащил его из-под тела и сейчас исследовал его содержимое. Рядом с головой валялся большой тяжелый гаечный ключ, перепачканный кровью, с налипшими на нем светлыми волосами. Однако Паркер говорил не о пакете и не о ключе, а о мужской шляпе тусклого лилового цвета. «Где вы ее нашли?» – спросил Уимзи. «Альф подобрал на вершине холма», – пояснил Паркер. «Валялась в зарослях», – добавил юный следопыт. Донышком вниз. Как будто слетело у кого-то с головы. А следы там были? Нет. Но кусты все переломаны. Похоже на следы борьбы. Но где же Остин? Эй, не трогай этот ключ, малыш. На нем могут быть отпечатки пальцев. Такое впечатление, что тут поработала целая банда. В кошельке остались деньги? Десять шиллингов одной купюрой, шестипенцевик и медики. Ясно. Думаю, второй женщины при себе было побольше. «Правда, ее нигде нет. Неужели Веру похитили с целью выкупа?» Паркер наклонился и аккуратно обернул гаечный ключ своим шелковым платком. «Думаю, нам лучше разделиться и поискать машину. Наверняка она стоит где-нибудь там в сосняке. Очень подходящее место. Да, Хопкинс, вам придется поехать на нашей машине на Кроу бич и сообщить обо всем в участок. Потом захватите фотографа и возвращайтесь сюда. Отправьте вот эту телеграмму комиссару Скотланд-Ярд. Найдите доктора и привезите его тоже. Надо будет нанять еще одну машину, на тот случай, если мы не найдем Остин. На одной мы все никак не сможем вернуться. Если не уверены, что сможете сами найти это место на обратной дороге, возьмите с собой Альфа. Да, Хопкинс, и купите нам что-нибудь поесть. Будьте добры. Думаю, мы здесь застрянем надолго. Вот вам деньги. Этого достаточно? Вполне, благодарю вас, сэр. Полицейский отправился в путь, захватив Альфа, который разрывался между желанием остаться и поучаствовать в расследовании и соблазном первому прибыть в город с сенсационными новостями. Паркер поблагодарил его за сотрудничество. Мальчишка немедленно раздулся от гордости и повернулся к главному констеблю. «Они явно ехали в этом направлении. Может быть, вы зайдете слева, сэр? Вы, Питер, справа. А я буду двигаться прямо». Главный констебль, потрясенный неожиданной находкой, подчинился беспрекословно. Уимзи схватил Паркера за рукав. «Слушайте, вы внимательно осмотрели рану? Есть в ней что-то странное, не так ли? По-моему, крови должно быть больше. Как вы думаете?» «Я пока никак не думаю», — отозвался Паркер с легкой усмешкой. «Давайте дождемся врача. Ну, пойдемте же, Стив, нам надо поскорее найти машину». «Да, еще шляпа», Куплена в магазине у какого-то еврея в Степни. Почти новая. От нее так и разит калифорнийским маком. Это марка Бриллиантина. Похоже, наш гангстер большой модник. Правда, местного пошиба. Думаю, шляпа поможет нам его найти. Слава богу, преступники часто проявляют неосмотрительность. Ладно, пошли. Найти машину оказалось нетрудно. Паркер наткнулся на нее почти сразу же, как только вошел в лес. Межсосен пробивался родник рядом с которым и стоял Остин. Кроме сосен там росли и другие деревья. Родник делал петлю и разливался небольшим озерцом с заполоченными берегами. Крыша машины была спущена, и Паркер опасался увидеть в салоне нечто ужасающее. Но однако там было пусто. Он проверил передачу, она стояла в нейтральном положении. Машину удерживал на месте ручной тормоз. На сидении валялся платок, сильно испачканный, без инициалов или метки из прачечной. Паркер снова подивился рассеянности преступника, повсюду разбрасывавшего свое имущество. На влажной почве отпечатали следы – две пары мужских и одни женские. Женщина, видимо, выбралась из машины первой. Ее ливый каблук продавил глубокую ямку в земле, пока она влезала с заднего сиденья. След от правого каблука был не таким глубоким. Не твердо ступая, она бросилась бежать. Однако один из мужчин перехватил ее. Он вышел из-за кустов папоротника. На нем были ботинки на резиновом ходу. Рядом со следами от них на земле оставались борозки, Как будто девушка пыталась вырваться, а он ее не отпускал. Второй мужчина, его туфли были узкие с длинными мысами, вылез из машины после, его следы перекрывали женские следы. Все трое некоторое время топтались на одном месте. Затем следы продолжились. Теперь девушка шла между мужчинами. Они довели ее до места, где на земле остались отпечатки шин Мишлен. На Остине шины были другие, обыкновенные Данлоп. Кроме того, автомобиль, стоявший здесь, был явно большего размера. Похоже, он ждал их некоторое время. На землю стекла лужица моторного масла. Машина тронулась с места и поехала по колее между деревьями. Паркер пошел по ней, но отпечатки шин вскоре исчезли на ковре из сухих сосновых игл. В любом случае, другой дороги там не было. Он повернул обратно к Костину. Тут из леса донеслись крики, напомнившие Паркеру о двух других членах их разведывательной группы. Он отозвался, и вскоре лорд Петро Уимзи и сэр Чарльз Пилингтон выбрались из заросли папоротника и присоединились к нему. «И так, — сказал Уимзи, — этот элегантный головной убор лилового цвета наверняка принадлежал человеку во с их туфлях. Думаю, они были желтые, такие, знаете ли, на пуговицах. Как он, должно быть, горюет по своей великолепной шляпе? Женские отпечатки принадлежат Миссуи Такер. В этом я не сомневаюсь».